Глава восьмая. Помощь. Наталья Борисова. В доме у дракона кормили гораздо вкуснее, чем на рынке невест. Мясо, овощи, фрукты – все было искусно приготовлено, в меру посолено и сдобрено пряностями. Но организм, привыкший к консервантам и прочей химии, требовал знакомого зла. Разумеется, тосковала я не по заварной лапше и колбасе сомнительного содержания, а по сладостям. Конфетки, мороженое, тортики – обо всем этом теперь приходилось только мечтать, ведь избалованные натуральными продуктами обитатели Феллума не знают, что такое сахар. «Талья, тебе не нравится то, что приготовил Шорс?» – уточнил супруг, заметивший, что ем я без аппетита. «Нет, все очень вкусно, просто никак не могу привыкнуть к вашей еде», честно сказала я, не став вредничать. В конце концов, Нак не виноват в моей отменной везучести. «Понимаю, расскажи мне о своем мире, и чего тебе больше всего не хватает. Быть может, мне удастся это добыть или создать», спросил меня хитрый драконище Интересно, это он так ищет пути завоевания моего неприступного сердца? Сначала я думала врубить свое природное упрямство и послать новоиспеченного супруга на хутор бабочек ловить, но хорошо поразмыслив, решила, что не буду на зло бабушке морозить уши. Чаще всего мужчины только на словах готовы с неба звезду достать, а фактически ленится даже посуду за собой помыть. В конце концов... Если этот драконистый недомуж изобретет конфеты или хотя бы сахар, то я его заслуженно расцелую. Наш разговор о земле и таких полезных изобретениях, как автомобильные шины, рессоры и мягкие сиденья затянулся на час. Еще пару часов ушло на описание различных маленьких радостей, милых сердцу каждой женщины, таких как сладости, а потом как-то плавно свернул к моменту моего попадания на эту планету. Я уже сломала себе голову, пытаясь представить, что же могло пойти не так в том магазине, но ничего дельного на ум не приходит. Это совсем не опасное место, понимаешь? Мне кажется, что сюда меня притянули по ошибке. Призналась я, а этот чудак неожиданно встал и взял мое лицо в свои теплые ладони. Без перчаток, кстати. А потом стал осторожно осматривать и ощупывать меня. «Что ты делаешь?» – удивилась я, отстраняя мужские руки. Нет, было вполне приятно, но я как-то не ожидала, что этот вменяемый с виду типа вот так решит стартануть от 0 до 100. Да и ощупывание головы – это не та прелюдия, которая могла бы сломить мою решимость не связываться с замужеством. Ты сказала, что получила травму, пытаясь вспомнить. Я хотел проверить. Повреждения головы бывают очень коварны. Их нужно лечить сразу же. С тобой все в порядке. Ответил Лайен, не спеша увеличивать расстояние между нами. Да, надо что-то делать с тем, что вы каждую мою фразу воспринимаете буквально. Сломать голову – это выражение такое, означает, что я недоумеваю, все же пояснила я вставая из за стола согласен это надо исправлять все таки с твоим речевым аппаратом и заменой образных понятий надо поработать в ментальной магии я не силен поэтому завтра заедем к моему другу он посмотрит можно ли что то с этим сделать пообещал мне лайн ой это что он будет в моей голове рыться быть может ну его этот понятийный аппарат. Мне он особо хлопот не доставляет, а твой бедный приятель может пострадать, пытаясь осознать все выверты русского языка, сомнением произнесла я. Мозгокопателей я не любила и на родной планете, а местном доверия было еще меньше. Не бойся, Талья. Идон тебе не навредит. Правильно понял мое нежелание супруг. «Посмотрим», – неопределенно ответила я. «Расскажи еще что-нибудь о себе. Твой мир настолько необычный, что в это трудно поверить», – сказал хитрый Лайен. «Для дракона, который не сказал о себе ни слова, ты задаешь слишком много вопросов. Отозвалась я, устав болтать. Не думал, что тебе интересно. Если хочешь, то можно поговорить и обо мне, но тогда ты задавай вопросы». «Кстати, не хочешь прогуляться по саду? Я люблю полюбоваться им на закате. К тому же от пруда сейчас тянет прохладой. Там есть беседка, в которой можно посидеть и отдохнуть от дневной жары», – предложил дракон. С радостью охотно согласилась я. Местное лето было слишком знойным для меня, привыкших к серой хмаре и частым дождям своего родного города. «Прекрасно. Пойдем», – позвал мужчина, подавая мне руку. «Ты часто ко мне прикасаешься без перчаток», – заметила я, что они так и остались лежать с краю стола. Но на жест ответила. «А что тут такого? В конце концов, в последний раз просто держалась за ручки с парнем еще в школе. Ностальгия?» «Так и есть. Это так необычно. Совсем не чувствовать магического отторжения». Не стал отрицать Лайон. «Ладно, значит, сейчас моя очередь задавать вопросы», – произнесла я, обдумывая, чтобы спросить такое смущающее, но на ум ничего дельного не приходило. «Личной жизни у моего супружника, считай, не было, хотя... А ты можешь создать для меня осязаемую иллюзию?» «Мне любопытно», – хитро улыбаясь сказала я. «А мне интересен ход твоих мыслей. О чем ты думала, раз заинтересовалась именно этим вопросом?» Подловил меня Лайон. «Меня никак не отпускает идея создания собственного ручного красавчика. А что? Я взрослая женщина, и у меня тоже есть потребности. После нашего развода мне может пригодиться. Не стала увиливать я. Так что насчет иллюзии? Если не умеешь, то так и скажи. «Я у Мелвина позже спрошу», — добавила я. Лайн хмурился, но все же сделал замысловатый пас руками, и в моей ладони появилась маленькая яркая птичка, чем-то похожая на калибри. Она топорщила зеленые перышки, вертела головой и переминалась с лапки на лапку, щекотно царапая по моей руке крошечными коготками. Я чувствовала ее вес. Ощущала тепло от перышек и шелковистую гладкость. Как будто и правда в моей руке была птица, а потом дракон щелкнул пальцами, и она исчезла. Мы к этому моменту как раз подошли к красивой резной беседке, утопающей в буйстве белых вьющихся цветов. Рядом было настоящее озеро, довольно большое и идеально голубое. Один его берег был пологим и песчаным, вызывая во мне искушение раздеться и поплавать, но это я решила сделать позже, когда Лайана не будет рядом. «Это что, Акаи?» – спросила я, заметив, как парнишка подошел к берегу и, не снимая с себя одежды, нырнул в воду. «Да, он», – невозмутимо кивнул супруг по несчастью. Я утвердительно кивнула и по привычке начала отсчитывать время, ожидая, что парень вот-вот вынырнет. Десять секунд, двадцать, тридцать, минута. Да он же тонет, билась в голове заполошная мысль. Не говоря ни слова, я рванула к воде, по пути сбрасывая обувь. Я прекрасно плавала, но спасать утопающих мне еще не доводилось. Однако за улыбчивого, симпатичного мальчишку стало так страшно, что я, не раздумывая, нырнула в кристально чистую воду. Открыла глаза, ища в прохладной толще потерявшего сознание паренька, но воздух в легких уже заканчивался, а окая нигде не было видно. Над головой раздался всплеск воды, а потом сильная рука подхватила меня поперек туловища и потянула вверх.